Нуто, это так мало, когда впереди целая жизнь покачала там наверху головой сова. И так много, когда нужно спасать себя и своих детей, добавил внизу ёжик. А трава-то здесь стала в 1000 раз вкусней, восторженно прогудела ленёнок. Ох, какая вкусная трава. Конец сказки. Малина поспела. 3 дня с неба кубарем катился проливной дождь, а на четвёртый день, только с утра выглянуло солнце, над лесом понеслось на все голоса. Малина поспела, малина поспела. Первый на опушку, конечно, малиновка прилетела. Кусты там стояли, словно красные бусы на себя нацепили. Моя малина пропищала малиновка: "Чур, я первая сказала, а кто попробует у меня отнять, так я ему дам, так дом!" Тут клёст появился. Спросил: "Не шутил. Чего ты мне дашь?" "Чего, чего, а ничего", пропищала малиновка и предпочла поискать себе другой кустарник. "Лети, лети!" крикнул ей вслед клёст. "Мой теперь малинник, а кто полезет, я ему так дам!" Только клёст пировать начал, как дрозд-пересмешник: "Ну тут как тут. Мне синицы сказали, что ты мне что-то дать хочешь? Уж не ослышался ли я?" ехидно так поинтересовался дрозд. "А что тебе давать?" нахмурился клёст, "когда ты и сам возьмёшь". "Вот ведь какой ты понятливый," усмехнулся дрозд. Всегда приятно почериковать с умной птичкой. Только дрозд на ветке куста пристроился, а тут как раз лиса крадётся. Хвост рыжий, ярче малины сверкает. "А ты ты сюда зачем?" удивился пересмешник. "Ты ведь малины не ешь?" "Зачем есть?" улыбнулась лиса, да при этом зубки свои острые показала. "Я её продавать буду." А кто к тот товару моему сунице я ему так дам. Ох, кума, смотри, как бы тебе не проторговаться за хихи колдрост. А что? настороженно спросила лиса, а то что сюда медведь топает. Прислушалась лиса и верно, рядом топает страшный, кусты трещат. Поджала хвост свой пушистый и домой. В лес медведь в кустарник облизнулся. А ну, брысь отсюда, мелочь крылатая. А не послушаетесь-то, я вам так дам. Только пасть свою на малину разинул, а над лесом уж сорока летит, трещит, трещоткой. А охотник с ружьём идёт, охотник с ружьём. Замер медведь, прислушался, а в лесу близко совсем Грубый голос нежно зовёт: "Машенька, а-а". А в ответ ему тоненький, смелый голосочек отвечает: "А-а, дедушка". Ну, медведю хвост поднимать не надо, он у него короткий, да зато лапы длинные. Быстро заближнюю корягу спрятался смотреть, что будет. А в кустарник дедушка с ружьём вошёл, и Машенька с туесочком Ой, сколько малины! Обрадовалась Машенька и стала нежно ягодки обрывать, чтобы веточки не попортить. Эта ягодка сестрице моей Алёнушке, а эта братику моему Иванушке, а эти папе с мамой, а эти двум бабушкам с дедушкой, и папиному брату и жене его, и их детям, и маминой сестре и её мужу, и тоже их детям, у них целых пятеро. набрала полный туесок и пошли они дальше. А на кустах-то ещё ягод, видимо-невидимо осталось. Вылез медведь из-под коряги, где прятался, встал посреди кустарника, задумался, да вдруг как рявкнет: "А ну, мелочь крылатая, слетай, налетай, только чтоб по порядку. Этот куст тебе малиновка, этот к листу, этот дрозду, этот дятлу". Всем по кусту поделил. Ты да себя не забыл. Себе целых 3 куста оставил. Ну да, ну и понятно, медведь большой, ему много еды надо. Конец сказки. королева красоты. Вот как-то подумали зайцы: что мы, хуже людей, что ли? И объявили у себя конкурс красоты. Условия придумали трудные: кто быстрее всех по ле полю перебежит и кто лучше других след запетляет, а в финале стало быть проверяли, у кого самый короткий хвост и самые длинные уши. Уши муравьи измерял. По какому уху дольше всех ползти, то и самое длинное. А хвост проверять улитки доверили. Пока улитка по хвосту ползёт, щекотно очень, терпеть невозможно. Да что поделать? Хочешь быть красивой страдай. Ну, выбрали они королеву красоты. Сам медведь приподнёс ей букет зайчей капусты. поаплодировали и разошлись. Праздник кончился, снова жизнь началась. А в жизни слух быстрее ветра летит, а зависть жадности вслед за ним. А кочки, спотыкаясь, несутся. Узнали про этот конкурс лисы, облизнулись, усмехнулись и пошли по заячьим следам королеву красоты вынюхивать. Каждая думала: мол, Королевское-то мясо по вкуснее обычного будет. А зайчиха ничего про это не знает. Танцует возле лужи лесной, заглядывает в неё, сама собой любуется. "Это откуда же тебе красота такая?" восхитился с верхней ветки дятел. "С рождения", хвастливо ответила ему зайчиха. "Я какой была, такой и осталась". Но тут Прилетела сорока белобока, затрещала в её длинные уши: "Беги, красавица, беги, за тобой лисы гонятся, королевского мяса хотят отведать". Испугалась зайчиха, бросилась к болоту, кричит другу своему лягушонку: "Спасай, братец лягушонок, за мной лисы гонятся, много их. Если ты меня не спасёшь, никто меня не спасёт. Ты у нас самый умный".